Глава 44 Исана с замиранием сердца наблюдала за ходом боя на полуразрушенной стене со второго этажа казарменного здания на восточном дворе. Она видела все, но не могла повлиять на его исход. Она видела, как упал со стены ее брат, а потом сквозь пелену слез, как упала на камни курсор. Она вскрикнула, когда Тави подобрал упавший меч и остался один на один с этим ужасным мечником, и вскрикнула еще раз, когда меч подобрал Линялу и принялся гонять мечника по стене. Она смотрела, не обращая внимания на свист случайных стрел, как линялый повис, раскачиваясь в петле, как Тави дрался за кинжал и как упал, скрывшись из виду предатель-курсор. Она смотрела, как упал без сил Тави, как раненая Амара накрыла их обоих щитом, а потом на стене все стихло. «Тави!» – услышала она свой голос. «Тави нет! Ох, Фури!» Она повернулась и бросилась из комнаты, сбежав вниз по лестнице на первый этаж в солдатскую казарму. Окна до сих пор закрывались тяжелыми окованными железом ставнями, но стальные засовы, которым полагалось бы надежно запирать дверь, только что вырвали вместе с дверью, и теперь вход защищался лишь парой тяжелых столов, оставлявших верхнюю часть проема открытой. В дверях возвышался Фредерик со щитом, пристегнутым к левой руке, и помятой лопатой в правой. Рядом с ним стояла одна из легионерских жен, крепкая, угрожающего вида матрона с босыми ногами и окровавленным копьем в руке. Мокрые от пота волосы паренька прилипли к лицу, от челюсти до уха протянулся порез, обещавший оставить глубокий шрам, но взгляд оставался твердым, решительным. Исана спускалась по лестнице, когда на баррикаду ринулся еще один Марат, державший в обеих руках по каменной палеце. Сначала он замахнулся на Фредерика, но тот поднял щит, и палец разбилось железо. Женщина замахнулась на Марата копьем, и ему пришлось отмахнуться от него второй палецей. Фредерик завопил и с размаху двинул Марата острием лопатой в грудь. Потом, не дожидаясь, пока тот откинется назад, дернул лопату на себя и тут же нанес второй удар в живот. Удар явно направлялся не без участия Фурии. Дикарь отлетел назад, упал на камни двора и больше не шевелился. Исана бросилась к дверям. «Фредерик, я видел Тави и Бернарда. Они ранены. Им не надо помочь им!» Фредерик, задыхаясь, повернулся к ней. Его совсем еще детское лицо было забрызгано кровью. «Но госпожа Исана, там же повсюду мараты бегают!» «А они лежат там среди всего этого ранены. Мне нужно, чтобы ты помог мне вынести их из боя!» Женщина с копьем кивнула Исане. «Стопайте! А здесь мы уж как-нибудь управимся!» Фредерик кивнул, но брови его хмурились. «Вы уверены?» «Спасибо!» — сказала Исана и сжала руку женщины. Потом схватила за рука Фредерика. «Они около ворот, на разбитом участке стены!» Фредерик поёжился, но кивнул. «Значит, нам надо на тот двор, так?» «Да». Фредерик крепче взялся за лопату и кивнул. «Ну ладно». Исана продолжила крепко держаться за локоть Фредерика, когда тот, чуть пригнувшись, высунулся из дверей, окинул двор взглядом и быстро зашагал в противоположный конец гарнизона, держась ближе к стене. Повсюду кишели мараты, штурмовали здания, бились друг с другом и с Пронзительный виск перекрыл царивший в дворе шум, Из дверей казармы с противоположной стороны двора показались два в цареза. Они тащили за собой раненого легионера. Шлем свалился с его головы, и Исана увидела под ним лысину. «Уорнер!» — крикнула Исана. Уорнер повернул к ней побелевшее лицо и попытался ударить мечом поближней к нему птицы, но замах вышел слабым, будто он совсем лишился сил. Жуткие птицы с визгом принялись рвать его на части. Двое маратов с черными перьями в в волосах смотрели, как разделываются с несчастным Уорнером. Когда тот перестал подавать признаки жизни, один из них шагнул вперед с ножом в руке и, подумав, отрезал уши мертвого стадгольдера. Он сказал своему спутнику что-то, на что тот откликнулся грубым хохотом, а потом, оставив птиц терзать труп, оба повернулись и пошли в казарму, которую защищал Уорнер. Криком раздававшимся в гарнизоне добавились новые, перепуганные детские. «Должен же кто-то помочь им!» — выдохнул Фредерик. «Верно, госпожа Исана? Надо же им помочь!» Исана переводила взгляд с казарма на дальние дворы обратно. Дети продолжали визжать. Она решилась. Возможно, Тави ранен, но у него, по крайней мере, был шанс спастись. У этих детей, если она ничего не предпримет, не было. Только мы, сказала она. Пошли. Фредерика блезнул губы и кивнул. Потом стряхнул ее руку с плеча и шагнул вперед, нервно покачивая поднятой перед собой лопатой. Исана шла следом. Продолжавшие возню перед входом овцареза не замечали их до тех пор, пока Фредерик не замахнулся лопатой и не ударил ею по шее той птицы, которая была крупнее с хрустом перебив ей позвоночник. Птица рухнула на землю, а вторая повернулась к Фредерику и выбросила вперед клюв цели ему в лицо. Фредерик отпрянул назад, и птица устремилась за ним. Дети в казарме продолжали визжать, и Сана выждала, пока оставшиеся в живых овцарец не отойдет от двери на несколько шагов и нырнула внутрь. Госпожа Исана! окликнул ее Фредерик. «Погодите!» Внутри казармы двое маратов стояли, глядя на дюжину ребятишек, спрятавшихся за подобием баррикады и сундуков и кушеток. Несколько ребят постарше держали в руках легионерские копья, которыми замахивались на маратов, стоило тем подойти ближе. Мараты не спешили, переговариваясь полголоса, явно решая как бы сподручнее выковрать детей из их укрытия. Исана бесшумно подошла к одному из маратов и, позвав на помощь, Рил дотронулась до его шеи. Марат дернулся и спустил хриплый вопль, быстро сменившийся захлебывающимся бульканьем, а изо рта и носа его хлынула вода. Второй Марат обернулся, выбросив перед кулак. Удар пришелся и Санни по скуле и опрокинул ее на пол. Она попыталась ползти, но Марат схватил ее за лодыжку и дернул обратно. Она легнула его свободной ногой, но тот полоснул ее по ноге ножом и навалился на нее сверху, схватив за волосы и запрокинув ей голову назад. Краем глаза она видела блеск каменного ножа, тянущегося к ее горлу. Задыхаясь, она подняла руку и попыталась держать нож, зависший в каком-то дюйме от ее шеи. Марат зарычал и усилил давление. Рука ее начала поддаваться под его силой. Исана извернулась и снова позвала Рил, надеясь только что второй Марат не очнется, как только Фури отпустит его. Ногтями свободной руки она глубоко до крови впилась в локоть Марату и послала Рил в его тело сквозь эти царапины. Марат охнул, сдрогнул, и руки его начали слабеть. Потом он задергался, сразу отпустил Исану и свой нож. Прогнув спину, хватаясь руками за грудь, он опрокинулся на пол. Исана вздрогнула и попыталась заслониться от эмоций Марата, внезапного ужаса, паники. Но хватки Рейлона не ослабляла. Марат пытался глотать воздух, как выброшенная на берег рыба, но это ему не помогало. Фурия остановила ток крови в его жилах, а потом восстановила и сердце. Все закончилось, не прошло и минуты. Исана вдруг поняла, что смотрит надежно перепуганных детишек поверх трупов убитых ее Маратов. Еще через несколько секунд в дверях появился запыхавшийся Фредерик. Юный Гольдер куда-то дел свой щит, зато вместо него держал на руках хрупкую полуодетую девушку в рабском ошейнике. Нога у девушки была в крови, и она прижималась к Фредерику, зарывшись лицом ему в плечо и плача. «Госпожа Исана!» – прохрипел Фредерик. «Вы в порядке?» «Пока да!» – кивнула Исана. Она подошла к Фредерику и помогла ему перетащить девушку через маленькую баррикаду. «Фредерик!» Тебе надо остаться и охранять детей. Никого не пускай, ладно?» Он сомнением на лице повернулся к ней. «А вы-то как?» «Справлюсь», — сказала Исана. На мгновение страха боль тех, кто ее окружал, казалось, захлестнут ее с головой. Трупы маротов причудливо скривившись, с выражениями муки на лицах лежали на полу. Она словно со стороны услышала свой негромкий, неуверенный смех. «Ничего, справлюсь. Мне надо попасть к нему». Фредерик кашлянул и кивнул. «Хорошо, госпожа». Она с усилием вздохнула, чтобы совладать с пронизывающими ее насквозь эмоциями. «Держи дверь, Фредерик!» — сказала она. «Никого не пускай!» И с этими словами вышла из казармы и быстро пошла на дальний двор. Битва, похоже, подходила к концу. Повсюду валялись трупы и раненые, из-за угла вынырнул Маратов-царёс, и тут же его нагнали двое верховых Маратов, вонзивших ему копья в спину. На одну из лошадей бросился и сомкнул челюстью у нее на задней ноге обезумевшие от обилия крови волк, Лошадь упала, а успевший спрыгнуть с нее всадник замахнулся на волк копьем. Иса нашла дальше, мимо штабного здания, охранявший его угрюмый морщинистый легионер окликнул ее, предложив укрыться внутри. Оставив это предложение без внимания, она добралась наконец до восточного двора. Бой здесь был самый жесточенный, потому и разгром царил намного больший. К выложенным после утреннего боя телом добавились сотни новых трупов, в основном Маратов. Хотя там и здесь среди бледных тел убитых варваров виднелись алые золотом одежды реванских легионеров. При желании она могла бы пересечь двор, ни разу не ступив на камень. По дороге ей дважды пришлось отпрыгивать в сторону, пропуская маратов, рвавшихся в страхе к разбитым воротам. Еще раз мимо проскакало, топча всех без разбора, несколько маратских лошадей. Там и здесь еще шевелились раненые, кто пытался ползти, кто тихо ждал смерти. В воздухе стояли густой запах крови, вонь вспоротых животов, И ко времени, когда Исана добралась до пролома в стене, где в последний раз видела Тави, голова её шла кругом и ее мутила. На последнем отрезке пути, через груду битого камня, перегораживавшего ей дорогу, ей пришлось ползти на четвереньках, готовя себя к тому, что увидит самое страшное – лежащего мертвым на камнях брата, висящего в петле и стекшего кровью Тави. Вместо этого она увидела, что Бернард аккуратно лежит у подножья стены, Его кольчуга была расстёгнута и закатана вместе, куда ударил его меч рыцаря наемника и кожа там была розовая, гладкая. Кто-то только что исцелил рану заговором. Спотыкаясь о каменной обломке, она бросилась к брату и пощупала его пульс. Сердце билось медленно, но ровно и сильно. Слезы заволокли ей глаза, она услышала рядом какое-то движение, подняла взгляд и увидела ленивого поднимавшегося с камней на ноги. На горле его сохранился еще розовый след, рукав его куртки потемнел от крови, Но порез на руке тоже затянулся. «Ленялый!» – выдохнула Исана. «Как?» – раб запрокинул лицо вверх к галереи. «Тави!» – произнес он севшим от тревоги голосом. «Они сейчас с ним там! Наверху!» Со стены посыпались мелкие камешки, и Исана тоже посмотрела вверх. На стене стояла, глядя вниз с отрешенным выражением лица Диана, Она чуть шевельнула босой ногой, сталкивая вниз кольцо каната, и конец его о стену рядом с головой Исаны. «Поднимайся!» — сказала Диана. «Что ты с ним сделала?» — спросила Исана. «Ты же знаешь, я тебя не слышу!» — отозвалась водяная ведьма. «Лезь наверх!» — И скрылась за краем стены. Исана покосилась на линялого и взялась за канат. Раб подошел ближе и хмуря брови подсадил ее повыше. Когда Исана поднялась на стену... А Диана стояла над неподвижными телами Тави и Амары, оба лежали бледные, но дышали ровно. Исана сразу же бросилась к Тави, чтобы коснуться его лица, откинуть с его глаз капризную прядь Она плакала и не сдерживала слез. Ужас и напряжение последних дней оставили в ее душе пустоту, зарастить которой не могло, казалось, ничего, кроме слез. «Счастливого соединения!» – усмехнулась и Диана. «Получай!» – она повернулась и шагнула к канату, явно собираясь спускаться со стены. «Но почему?» – спросила Исана срывающимся голосом. «Ты спасла их. Почему?» А Диана склонила голову на бок, взгляд ее оставался пустым, отрешенным. «Почему?» «И в самом деле почему?» Она тряхнула головой. «Ты ведь могла убить меня там, в Кортгольде, или просто бросить?» «Ты не сделала ни того, ни другого. Ты могла отдать меня этой девчонке, Корсору. Ты этого не сделала. Это заслуживает благодарности. Вот она». «Я не понимаю». «Спасти твою жизнь, сдается мне, было бы слишком малой благодарностью. Спасти жизнь твоих родных – уже другое дело. Ты любишь мальчишку, как родного сына. У меня глаза щиплет, глядя на это. Статгольдер, даже раб – они важны для тебя. Вот я и дарю тебе их жизни. Теперь мы в расчете. Не жди от меня этого еще раз». Исана кивнула. «А девушка?» А Диана вздохнула. «Мне бы хотелось, чтобы она умерла, но она будет жить. Я не помогала ей, но и не вредила. С ней уж разбирайся сама». «Спасибо». Водяная ведьма пожала плечами. «Надеюсь». Буркнула она, и в голосе ее прозвучало что-то похожее на искреннюю теплоту. «Мы с тобой больше никогда не увидимся, Исана». С этими словами она скользнула вниз по канату и, оказавшись внизу, пошла, настороженно глядя по сторонам, куда-то вглубь крепости. Исана отвернулась от уходящей наемницы и, опустившись на колени, коснулась рукой лба Тави, проверяя с помощью рил его состояние. Она сразу поняла, что ему больно, Что его еще предстоит лечить и лечить, но что водяная ведьма сделала все, чтобы он выжил, и дотянул до этого лечения. За ее спиной скрипнула камень кожа и на стену забрался ленялой. Тави, с ним все в порядке! прошептала Исана. С ним все будет в порядке! Ленялой положил руку на плечо Исани. Он храбрый, как его отец! Исана подняла взгляд на ленялого и устало улыбнулась. Что битва окончилась? Ленелый кивнул, посмотрев в сторону ворот. «Окончилось. Тогда помоги мне», — сказала Исана. «Их нужно как можно быстрее уложить в постель». «А потом что?» — спросил Ленялый. «А потом...» — Исана закрыла глаза. «Потом мы вернемся домой».